Потом старый учёный схватил листок оловянной бумаги и вложил его в фонограф. Эту первую машину, которая заговорила человеческим голосом. До тех пор машины могли только гудеть, скрежетать или свистеть. Фонограф был пущен в ход, и старик произнёс в рупор те слова, которые в его присутствии когда-то сказал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 Они вели друг друга по рукам, по плечам и по спинам. «Гуд-бай, сэр!» — кричал Адамс. «Гуд-бай, гуд-бай!» — надрывался старик. «Тэнк ю, вэри, вэри мач!» — кричал Адамс, сходя вниз по лестнице. «Премного вам благодарен!» «Вэри, вэри!» — доносилось сверху. Нет, сэр, сказал мистер Адамс. Вы ничего не понимаете. В Америке есть хорошие люди. И он вынул большой семейный носовой платок в крупную красную клеточку и, не снимая очков, вытер им глаза. Когда мы проезжали мимо лаборатории, нам сообщили, что мистера Фурда ещё нет. Мы поехали дальше.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 Они ни в коем случае не построили бы завода-гиганта. Вместо одного завода они выстроили бы сотни маленьких, карликовых заводзиков, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии. Мы услышали в Дюрнбурге новый лозунг: деревенская жизнь и городской заработок. Представьте себе, сказали нам Лесок поле, тихую речку, даже самую маленькую. Тут стоит крошечный заводик. Вокруг живут фермеры. Они возделывают свои участки, а они же работают на нашем заводике. Прекрасный воздух, хорошие домики, коровы, гуси. Если начинается кризис, и мы сокращаем производство, городучий не умрёт с голоду.